Глава 13. Ваза впечаталась в стену и с грохотом разлетелась осколками по комнате. Дарк Вром философски оглядел добавленный мусор к уже существующему на полу разгрому, покосился на замершие у стенки испуганного Дирка и не заметил бросок преспапе вылетевшего в окно. — господин Вром?" испуганно зашептал Дирк. "А что, собственно, происходит?" Дарк Вром пригнулся, пропуская над головой пустую к счастью, чернилицу и пожал плечами. Понятия не имею. Она, как вернулась из тюрьмы от профессора Кардегайла. — так давай все крушить. Ненавижу, прорычала Наташа, опрокидывая кресло. А? Попытался было что-то спросить Дирк, но был остановлен предостерегающим жестом Ворона. А да и девочки перебисится успокоится сама, все расскажет. А так может и нам достаться. О. А это была имперская фарфоровая статуэтка. Если не ошибаюсь, около трех сотен деш. Дирк икнул и печально посмотрел на осколки. «А это ничего, что мы вот так вот в чужом доме. Вром снова пожал плечами. Сенат взял все расходы на себя, заплатят». Хм, если не ошибаюсь, расходы он взял на себя исключительно те, что будут использованы по делу. Дирк, да не будь ты таким занудой. Не обеди твой сенат. А расходы эти самые, что ни на есть по делу, расследовать убийство юной девушки это же такой стресс для психики. Надо же девочке расслабиться, выплеснуть раздражение. Отнесем расходы к психологической релаксации. Пусть уж лучше достанется вещам, чем нам. Не согласен? Это ты меня сейчас истеричкой назвал, услышала Наташа последние слова Дарка и медленно повернулась к нему с плотоядной улыбкой. Дарк поспешно поднялся. Пойду-ка я проверю, где там обед. А ну стой! Но Дарк уже выскочил за дверь, о которую что-то грохнуло. А ты с ним Значит, был согласен, услышал он из-за двери вопрос девушки, адресованной, видимо, бедняги Дирку, не успевшему удрать. Дарк мысленно пожелал ему удачи, хмыкнул и неторопливо отправился на кухню. Когда он появился в гостиной, толкая перед собой тележку с обедом, девушка уже успокоилась и мрачно сидела в единственном оставшемся на ногах кресле. Дирка нигде видно не было. Телохранитель оглядел разгром, подошел к столу и вернул его на место. Сгрузил на него с тележки еду. Поешь. Наташа сердито зыркнула в его сторону, но ничего не сказала. Придвинулась к столу, взяла ложку и задумчиво помешала кашу. "Дарк, я такая идиотка. Я так налажанулась. Прости, что ты сделала?" Наташа вздохнула, потом снова нахмурилась. Профессор, сволочь. Ненавижу его, гад. все таки нашел способ поквитаться со мной. И эти аларшен, и ещё большая сволочь. Ненавижу эту его снисходительную улыбочку. Так бы и врезала. Знаешь, с каким трудом я сдержалась. А Жерар с этим его взглядом ничего другого от сопливой девчонки и не ожидал. И я вежливо улыбаясь с ними попрощалась. По крайней Мере стало понятна причина такого разгрома в комнате. Если девочка действительно сдержалась, когда ее каким-то образом умудрились унизить на допросе профессора, то ясно, что таким способом она выплеснула свое раздражение. И ведь Волочкий герой специально пригласил и Ларшена и Жирара, за каким лешим они на допросе оказались? Надо было выставить их из кабинета. И знаешь, что самое обидное? Ведь чувствовала, что что-то не так, даже видела, что именно не так, и все равно не смогла сообразить. М -м, профессор не убийца». Наташа оторопела, уставилась на дарка, потом отвернулась. "А ну на я бы не ложанулась, хотя, блин, блин, блин. Этот залп магии, малое количество крови, дата покупки водонепроницаемой ткани. А что не так с покупкой? Когда она была сделана, э, не знаю, после второго убийства. Вспомни, что слуга сказал: двенадцать дней назад два рулона". Ну, не идиотка ли я. Так, я совсем запутался. Можешь объяснить, чтобы я все понял? Наташа отложила ложку, повернулась в кресле к Дарку. Понимаешь, первое убийство странное было очень Я видела несколько непонятных моментов, но когда уверилась, что убийца профессор, отбросила их. А ведь папа говорил, что дело не закрыто, пока нет всех ответов. А тут, эх. А подробнее? Ну, смотри, почему убийство произошло в зале магии лицея. Тут же почти прямо указывается на виновного, кого-то из лицеи. У кого еще могут быть ключи от зала магии. Профессор, она идиота совсем не похож. Неужели не мог сообразить, что он тут первый подозреваемый? Ано его никто не заподозрил. Наташа отмахнулась, всего лишь вопрос авторитета. Профессора настолько уважали, что в его сторону никто даже не думал и мало крови. Ткань, которую купили после убийства, плащи, а на плащах печати не нарисуешь магическая печать важная часть. Когда бы он ее успел нарисовать на них, да и размер у любого плаща маловат. Хм, я не понимаю тогда. Вот и я не понимаю. Над первой жертвой проводился тот же магический ритуал, что и над второй. Почему я решила, что все сделал профессор? Но вот эти два вопроса никак не давали мне покоя. Но потом я просто отмахнулась от них а ведь все очевидно, если задуматься. И что именно очевидно? Совсем запутался Дарк. Почему профессор совсем не дурак, отправился в зал магии лицея, сужая круг подозреваемых? Оно ну, не так уж и сужая, в лицее каждый мог забраться, но не каждый мог использовать печати профессора Кардыгайла. Печати профессора А где он, по-твоему, проводил опыты с печатями? Э-э, дома? Дома само собой. Но вспомни, что магичить он не мог. Ему нужен кто-то, кто активирует его печати. А кто это может сделать на острове? Учитель магии лице хлопнул себя по лбу Дарк. Наташа ткнула в его сторону пальцем. Точно. А значит, В зале магии лицея просто обязаны присутствовать все те печати, что разрабатывал профессор Дома. Причем их нужно было быстро ставить и убирать, чтобы не мешать учебному процессу. Скорее всего, заранее подготовленный лист или меняющийся пол. Не знаю, как там обычно маги делают, но уверена, есть какой механизм по быстрой смене готовых печатей. Слышал о таком, кивнул Дарк обычно используют сборные листы из клееной древесины. Но их ведь надо заранее сделать. В разговоре со мной при нашей первой встрече профессор прямо и сказал, что такой ритуал требует серьезной предварительной подготовки. Но ведь профессор готовил свой эксперимент больше 20 лет. Естественно, у него все было подготовлено. Только до этого дня он не убивал Он еще не закончил эксперимент. Тоже верно, конечно, но тут есть еще один момент. Чтобы убить человека, пусть даже считая его бесполезно прожигающим жизнь, нужно преодолеть некий психологический барьер. Так просто на такое дело не решишься. А теперь смотри. Первая жертва в лицее. Крови мало, ткани еще нет, почему? Жертва мертва была? Неуверенно, предположил Дарк. Умирала вздохнул Наташа. Если предположить это, то все встанет на свои места. А та кровь, что вытекла, осталась на сменных счетах с печатью. А может, профессор кровь и оттер со счетов, но их собой не потаскаешь? А еще одна жертва в зале магии всех заставит задуматься. Потому профессор и позаботился о будущем, купив про запас водонепроницаемой ткани на которую и нанес вторую печать. Подожди, я не понимаю. Профессор не убивал Виру Коц, призналась Наташа, и я должна была догадаться. Что? Это единственный вывод. Все мы задним умом крепки. Подожди, подожди. Что это значит? А то и значит. Профессор натыкается на умирающую девушку, и вот он шанс. Эксперименты его давно закончены, но не хватает последнего. Силы, думаю, он уже размышлял о жертвах, но не мог решиться переступить через себя. А тут такой шанс, нельзя упускать. Но девушка вот-вот умрет, и с ее смертью все станет бесполезным. Причем девушку убили на территории лицея, только та профессор мог на нее наткнуться. где можно провести ритуал? Там где есть готовые для него печати, то есть либо дома, либо в зале магии лицея. Но домой он не успеет, к тому же тащить умирающую девушку по городу. Тогда профессор заворачивает девушку в свой плащ и бежит в зал магии, лихорадочно готовит ритуал. К тому времени девушка уже потеряла много крови, потому ее и мало. Профессор успевает в последний момент, за мгновение до смерти, но ритуал завершается успехом. Однако при этом он получил такой заряд энергии, что его опьянило. Он даже смог применить магию всего лишь несколько минут владения, но это чувство было сродни экстазу. После такого он уже устоять не мог и стал готовиться ко второму ритуалу. Подожди, подожди. А это все ты откуда, знаешь? Ну, про Икс, решение на второй ритуал, Наташа удивленно посмотрела на Дарка. А как думаешь? вром, нахмурился. хмурился. А, сообразил он, рассказал на допросе? А ну, зачем он тебя вызывал? Почему не рассказал Леройсу? зачем ты ему сдалась? Наташа сердито засопела. Чтобы поиздеваться, конечно хотел показать, что я всего лишь глупая маленькая самонадеянная девчонка, и ему это удалось. До сих пор стыдно. Господи, как же я могла быть настолько слепой? А Ларешэна и Жерар, а их уже Леройс пригласил, чтобы поставить меня на место. Заодно, думаю, надеялся примирить их, показав, что я тоже ошибаюсь. Бесполезно, конечно, но их лиц я не забуду до конца жизни. Это такая снесходительная уже рара, и я понял, понял. Поспешно вмешался Дерк, заметив, что рука девушки потянулась к чашке с явным намерением запустить ее в стену. Только ты сама сказала, что Кардегайл ничего не говорил Леройсу про первое убийство и потребовал твоего присутствия. Леройс, как бы я к нему ни относилась, совсем не дурак, вздохнул Наташ. А думая, полистав бумаги профессора, сопоставив все, он и сам пришел к выводу, что первое убийство совершил не профессор, а когда тот пообещал все рассказать, оно только в моем присутствии, окончательно убедился в собственной правоте и пригласил друзей полюбоваться на твое униже, э, прости, заметил взгляд девушки — Именно только я не доставила им такого удовольствия. Да, я ошиблась и честно в этом призналась. Не стала стало ни скандалить, ничего говорить, перечислила все те факты, которые отбросила, и признала вину. Всё-таки удовольствие я им испортила. Злорадно усмехнулась девушка. Они явно ожидали другой реакции. Дарк оглядел разгромленную комнату и хмыкнул. А вместо них отвела душу, на ни в чем не повинных вещах. Наташа тоже осмотрелась и виновато почесала затылок. Да уж, она бедокурила. Подожди, вдруг нахмурился Дарк. А как же показания медиков? Они говорили, что раны двух девушек одинаковы. Разве они не заметили, что у первой две раны? Наташа раздраженно махнула рукой. Я первым делом к врачу и отправилась, чтобы разобраться с этим вопросом. Чуть не прибила идиота. Этот слов не хватает. Помнишь, говорили, что в случае, если есть подозрение, что убийство связано с магией, тела кремируют. Ну, стой. Ты хочешь сказать? Да, тело никто толком и не осматривал. Сожгли быстро и все. А когда произошло второе убийство и связались со мной, я потребовала у врача внимательно осмотреть тело и прислать описание первого осмотра. Этот этот идиот, вместо того, чтобы честно признаться, что ничего толком не смотрел в первом случае, решил, что все убийства одинаковы и заявил, что в первый раз было все так же, как и во второй. О, о, о Будь уверен!» злорадно заявила девушка: "Я в это обязательно ткну носом Леройса. когда увижу с ним вечером. Он у меня надолго запомнит. может, не стоит уподобляться?" Наташа задумалась. «Все равно сказать нужно. Пусть сам разбирается с идиотом-врачом. Да и моя вина тут тоже есть. Я должна была сразу поговорить с врачом и выбить у него все детали" вместо того, чтобы верить на слово всему тому, что он наговорил по связи, не хотела светиться, я ведь якобы плыла на корабле, вот и не поговорила. Правильно, отец всегда говорил, что верить ничем словам нельзя, и все надо подвергать сомнению. Осталось только выяснить, кто убил первую девушку. Наташа сморщилась, Дарку даже показалось, что она вот-вот расплачется. "Директор", выдавила она. "Судя по всему, девушке удалось выкрыть бумаги Рекора Тинафса, и она хотела всем рассказать о его деятельности, которую он скрывал даже от своего покровителя Ларшена Тирена". "Откуда, знаешь?" "Не знаю, предполагаю. Только на это можно было подловить Рекора что он вынужден был пойти на крайние меры. Нет, я про то, что убийца директор. Откуда ты это знаешь? профессор сказал. Когда он наткнулся на девушку, она была еще жива, значит, он появился на месте убийства сразу после него. Говорит, что узнал одежду. Впрочем, и без этого ясно, что мотив мог быть только у рекоры. А вот только доказательства пришлось бы поискать. Вот именно. Ты сама говоришь, что без доказательств не отвины. Наташа задумалась, потом встала и вышла из комнаты. Вскоре она вернулась с теми бумагами, которые они отняли у директора. Скорее всего, какие-то из этих бумаг побывали в руках у девушки. Никто после этого, кроме директора и меня, их не касался. А я просмотрела их очень бегло в основном читала дневник Беллы. Получать отпечатки пальцев я уже научилась. Благо, ничего сложного в этом нет. Найти отпечатки убитой девушки тоже можно. Важных бумаг, ради которых директор пошел бы на убийство, тут не очень много. Но это уже не неважно, так ведь, потому что директора ты самолично заставила покинуть Торей и отправиться в бега. Наташа снова смущилась и отвернулась, убита кивнула. "Да", выдавила она. Дарк усиленно зачесал затылок. дела? И что делать собираешься?" Наташа пожала плечами. Леройс все сделал уже. Он подготовил портрет и отправил сообщение на все острова о розыске убийцы. Портрет потом развезут на кораблях" Дарк посмотрел на опущенные плечи девушки и решил ее подбодрить. Да не огорчайся ты так. Рекор утоная сейчас не позавидуешь. Никуда он не денется, а ты ищется. Наташа покачала головой. Он ведь прятаться будет не столько от правосудия, сколько от тех людей, кому дорогу перешел. Не останется он в республике, и у него были почти сутки думаю, он уже плывет куда-то на нанятые рыбачьей лодки и там сядет на корабль не принадлежащий республике. да мало ли возможностей. на самом деле мало. Даже самая враждебная республике государства не встанет с из-за простого убийцы. надеюсь, ты прав, и Эрикор отыщут». Конечно, отыщут». Наташа повернулась и пристально посмотрела на телохранителя. Ты правда так думаешь или меня подбадриваешь? <гум> не стоит, Дарк. <гум> Спасибо, конечно, Оно не стоит. <гум> Ладно, тогда, а хочешь прогуляться? Мне тут сказали, что недалеко есть потрясающий ресторан. Там у них подают фирменные блюдо. какую-то особую рыбу запеченную сыром со специями рецепт, которого они держат в тайне. Говорят, блюдо потрясающее. Наташа на миг остолбеняла, посмотрела на полную чашку с кашей эти в тели монастыле, потом на Дарка и вдруг хмыкнула. А пойдем, заедим горе потрясающей рыбой с особыми специями. Надо немного в себя прийти, вечером состоится важный разговор с Леройсом. После всего Не хочу ударить перед ним лицом в грязь. Пусть не думает, что я пала духом. Да, я ошиблась, но за одного битого двух небитых дают. Рекор же никуда эта сволочь не денется. Наташа задумалась. Не так уж и много вариантов у него на самом деле. Надо будет попросить императора при встрече. Пусть и в империи его поищут. Точно, захвачу один из портретов. О, -о, о, Дарк вытащил глаза от удивления, потом расхохотался. А сдаваться ты не любишь, да уж. Тогда он точно никуда не денется. Наташа, отбрось все мысли о деле, отдохни немного, ей Богу тебе это нужно. Просто не думай об этом. Идем, Насладимся волшебным блюдом. Дарк вежливо предложил девушке руку, помог ей встать и направился к выходу. Коляску решили не брать, а нанять извозчика. Наташа правда настояла, чтобы всем в доме сообщили, где ее искать в случае, если понадобится кому. Там к ним и подсел Ройс, вошедший в ресторан вместе с приятелем минут через двадцать. Торрен выглядел малость подавленным и явно не горел желанием общаться с кем-либо, но отказать другу не мог. Можно присоединиться? Вежливо поинтересовался Ройс. Наташа помахала рукой. Уже присоединился. Чего спрашивать? Я могу уйти, если мешаю. Сиди. Наташа дождалась, когда Торн и Ройс сделают заказ подошедшему официанту. Ну? Ройс помялся и зачем-то старательно протер руки, принесенным официантам платянцев. Я это поблагодарить хотел Торн покосился на приятеля, но смолчал. Наташа развернулась к нему. Торн, если хочешь что-то сказать, получше говори сейчас, потом будет труднее, а мучить тебя это невысказанное станет долго. Я-то знаю, как бывает. Ты все знаешь, госпожа призванная, криво усмехнулся он. Фраза явно осталась неоконченной. и Наташа догадывалась, что он хотел добавить. Наверняка про ее равнодушие к чужим судьбам обижаешься за отца, торон скривился. Чего мне обижаться? Отец уверил меня, что не хотел смерти того рыбака. Тут он скинул голову и в упор уставился прямо в глаза Наташи. И я ему верю. Я тоже, согласилась Наташа, а мысленно добавила. А рыбак мертв!» и мёртв потому, что тем, кто у власти, понадобилось его на время упрятать подальше с глаз, чтобы лишнего не болтал. Так что, может, и не хотел Артер его смерти, но косвенно к ней причастен, и Торан это прекрасно понимает. Потому и кидается так яростно на защиту отца. Он не мог что? Я тоже ему верю, повторила Наташа иначе не предложила бы перейти во вновь формируемое управление внутренней следственной стражи. А ты предложила? Растерялся Торин. Нет, вечером собиралась при встрече после подведения всех итогов по убийствам. Оно ведь мой папа виноват в смерти рыбака. О, теперь уже он обвиняет отца? Совсем видно растерялся парень. Наташа слабо улыбнулась Пусть первым бросит камень тот, кто сам без греха Что? Для меня имеет значение то, что смерти рыбака он не хотел. Да, он там был неправ, превысил полномочия. Да ты сам все понимаешь. Это была ошибка, и он это знает. Думаю, такого он больше не повторит никогда. Разве это плохо? и без людей не бывает. Если искать на работу ангелов, придется и самой увольняться. Ангелов, я понял, что ты хотела сказать, но а какая твоя ошибка? Наташа задумалась на мгновение. Я позволила бежать директору Рекору. Более того, я сознательно отправила его в бега, посчитав это хорошим наказанием за его общество Амур. Директор сбежал, скинулся Royce. Сбежал, подтвердил Торн. Я слышал от отца, он его в розыск объявлял. Первое убийство совершил именно он, сообщил Наташа. Я это узнал уже после того, как директор сбежал. Как видите, я сама лично позволила убийцу уйти. Ха, хмыкнул Торн. А ты не неробкая девица, уважительно протянул он не каждый вот так признает собственные ошибки. Не будь утреннего представления Артера в тюрьме, Наташа и не признала бы ее. Но после того унижения, которое испытала, она на некоторые вещи серьезно пересмотрела взгляды. И если ошибка совершена, то лучше всего открыто ее признать, понять, как она произошла и больше не повторять. Попытка же как-то оправдаться, хоть перед другими, хоть перед собой, сделает только хуже. Зато сейчас она твердо уверена, что не позволит больше никому собирать на ее слабости. И ты говоришь это так спокойно? А вот Ройс, похоже, не очень восхищен. — А что я должна делать? Посыпать голову пеплом? Постричься? хмыкнул Торн. Шуточки у тебя. знаю я, как у вас тут к стриженам относятся. Беспредел какой-то. Из-за этого вынуждена волосы отращивать, отродясь, длинных не носила. Наташа с досадой накрутила короткий локон на палец. Торрен хохотнул. Но слава богу, кажется, больше не мрачен. Ожил. Спасибо, госпожа Наташа, официально и очень серьезно поблагодарил он. Геройс хотел что-то сказать, но тут подошел официант с их заказом. И все замолчали, дожидаясь, когда расставят все блюда. Что собираешься делать дальше? поинтересовался Торрен, опередив Фройса, который с досады поморщился. И ничего, пожал плечами Наташ. Надеюсь, сегодня вечером закончить все дела. Ловить директора не моя работа. С этим стража справится лучше. Корабль из империи прибудет завтра после обеда, пока пополнят припасы, послезавтра утром отплывая в империю. Девушка быстро глянула на Ройса. Тот, когда услышал про ее скорый отъезд, вздрогнул. Я буду скучать, выдавил он. Наташа отвернулась. А что еще ты хотел сказать? Ройс замялся, вздохнул. Теперь уже неважно. Хотя, не кори себя. Это я настоял, чтобы ты рассказала, как все было. Да? Не стала спорить Наташа. Жалеешь? Ройс задумался. Нет. Я словно освободился от давнего кошмара, который не давал мне жить. Слушайте, да что мы все о грустном? Вдруг оживился парень. Наташа, как я понимаю, завтра целый день ты свободна? Я встречаю подругу. Она должна приехать на корабле, Альда, тонзер. Тем более, давайте все вместе погуляем в первой половине дня недалеко от порта. А когда приедет твоя подруга, берем ее и уже отправимся в дальний конец острова. Уверяю, такого ты нигде не видела. А что там? Заинтересовалась Наташа. О, -о, -о, -о Восхищенно протянул Торн. Ты этого точно никогда не забудешь. Соглашайся, не пожалеешь. ладно, договорились, улыбнулась девушка. Закончив есть, все четверо поднялись и на выходе расстались. Парни отправились по своим делам, Наташа с Дарком домой готовиться к встрече с Артером Леройсом. Идти решили пешком, немного размяться. Телохранитель улыбался чему-то своему. И молчал. Наташа подозрительно посматривала на него, потом не выдержала. И что тебя смешит? В ресторане ни слова не сказал. Госпожа Наташа, телохранители не встревают в разговоры своих нанимателей. Да ладно тебе, скривилась девушка. «Тот же мне, педант выискался. Когда хочешь, и как вмешиваешься? Когда долг требует, Наташа решила не спорить, вместо этого вернулась к изначальному вопросу. Так к чему ты там улыбаешься? А да и ничему особому. Дарк. Просто я наблюдал за Ройсом. — Все, ни слова больше. Почему? Он же тебе нравится. Дарк. Это, конечно, не мое дело. Вот имя, эх. Нет, Дарк. Пусть все остается как есть. Дерк, не посмотрел на девушку, покачал головой. Порой он не понимал, какими извилистыми путями бродят мысли призываной. С его точки зрения все просто и очевидно. Остается только сделать один шаг, но его-то никто и не хочет сделать. Не то, что не решается, а именно не хочет. Вполне сознательно и твердо. Как знаешь. Да, Дарк, когда вернемся, отправь к его небудь за тем гением-врачом, который делал заключение по смертям девушкам. Хочу, чтобы Артер его тоже послушал. Телохранитель согласно кивнул. Артер Леройс слушал внимательно, мрачняя с каждой секундой. И неотзымымая сидела в сторонке в кресле и делала вид, что ее тут нет. Командующий изредка посматривал в ее сторону, надеясь увидеть хоть тень злорадства на ее лице, но та выглядела такой же мрачной, как и он сам. Рассказ врача ей так же категорически не нравился, и ведь его вина, ничего не скажешь. Он обязан был расспросить врача подробнее обо всех смертях, когда призванная попросила узнать об этом. А он сосредоточился на втором убийстве, совершенно упустив из вида первое. Призванная должна была расспросить, так ее ведь тут формально не было. Она еще плыла на корабле. А если бы новая ученица Филона Кершеордан начала бы расспрашивать, то недолго бы продержалась ее легенда. Как ни крути, но именно он упустил этот момент. И в свете всплывших фактов его утренний поступок выглядит очень некрасиво. Словно он свою вину спихнул на совсем еще девчонку. Ткнул ее носом в ошибку. Есть чем гордиться. Пусть делал сопливую девчонку, пусть хоть трижды призвана. Скройся с глаз моих. Наконец не выдержал он, Врач, понимая вину, быстро выскочил из комнаты. "Ну и наделали мы с вами дел", опередила его Наташа, поднимая из кресла. "Никто из нас не догадался расспросить врача подробно. Но вы не могли с ним говорить из-за легенды. Вот я, хорош", Артур хрустнул пальцами. "Я прошу прощения за утренний инцидент. Я могу сказать в оправдание только то, что хотел помирить Ларшана и Жерара. Знаете, задумчиво проговорила девушка. А, пожалуй, я даже поблагодарю вас за сегодняшнее утро. Артер удивленно уставился на девушку. Поблагодаришь? Да, вы мне преподали очень ценный урок. Я его запомню. Да и ошибка моя так лучше запомнится. Теперь уже я ее не повторю больше. И в чем, по-твоему, ошибка? Не надо позволять исчезать кому-то замешанному в деле до тех пор, пока дело не завершено окончательно и в нем не поставлена последняя точка. Все мы, похоже, хороши. Что же касается твоего предложения, я могу подумать. Наташа качнула головой. Вы свое решение не мне скажете? Набором людей занимается Гонс Арет, которого и назначили главой создаваемой службы. Когда я отъезжала, он попросил меня присмотреть кандидатов. Я делаю вам предложение, Плюс и минус объяснила. Время же, думаю, около недели у вас есть. Дяди Гонсу, простите, главе службы Гонсу Арету, я вас сообщу, и он будет ждать от вас вести. Хорошо. И еще раз простите. А директора, полагаю, поймаем. К счастью быстро спохватились. Бумаги я их заберу с собой, так будет надежнее. Завтра с утра отдам девушкам компромат на них, а остальные посоветуюсь с мамой, госпожой Клонье. надеюсь, ее большой житейский опыт поможет решить проблему. Арстер вздохнул. Признаться, я бы предпочёл, чтобы их уничтожили. Возможно, так и сделаю, но спешить я не буду. Однако обещаю, что приложу все силы, чтобы никто не пострадал. Если о них станет известно некоторым, то боюсь, Ларшену тоже придется худо. Значит, никому про них не говорите. Я тоже не хочу никого ставить о них в известность. Что ж, спасибо и на этом. Сейчас домой. Да, осталось только отчитаться перед гонцом Артом. Он ждет вечером связи со мной. У вас есть амулет дальней связи? удивился Артер. У меня есть телепат, поморщилась Наташа. Целыми днями только и делал, что ел, да спал. У него, видите ли, тонкая душевная организация. А смерти он, говорить не любит, а мертвые вызывают у него ужас. А разговоры не о собаках или эм, женщинах скуку. Эртер улыбнулся. Телепаты, пояснил он исчерпывающе. Они осознают свою важность, только за их дар их все носят на руках, им и делать ничего не надо. зная только передавые сообщения, кому скажут. Я думала, это утомительно. Не утомительней обычного разговора, а вообще Телепаты любят болтать между собой. И с телепатами других стран удивилась Наташа. Леройс, старший хмыкнул. Закона нет, но есть такое правило: телепатов не обучают другим языкам. В принципе, как раз во избежание. То есть совсем удивилась Наташа. Совсем телепатов не так уж и много на самом деле, и Дар открывается года в четыре. Такого ребёнка сразу берут на учёт. Родителям выгодно сообщать о даре, ибо государство сразу берёт его на полное обеспечение. Забирает из семьи? зачем, удивился Артер. Просто оплачивает все расходы на его содержание. Лучшие лицей, лучшие педагоги. М -м -м. Только не обучение другим языкам. А зачем? Такое хорошее образование им тогда не обучают, а образование как это зачем? Они ведь разные сообщения передают, в том числе и научные споры. Если они не будут понимать, о чем речь, могут ведь и от себя что добавить в меру своего понимания. И чем образование телепат, тем выше он ценится. Ясно? Наташа потянулась. Ладно, Засиделось что-то. Я прикажу подать карету к выходу. Спасибо, господин Леройс, И до свидания. Думаю, мы с вами еще увидимся перед моим отплытием, но уже не по делу. До свидания, госпожа Наташа. Попрощался и Артер Эллеройс. Счастливого вам плавания. У нас говорят семь футов под килем. Улыбнулась девушка правда заинтересовался леройс и что эта фраза значит «Понятия не имею я же не моряк и даже на море не было ни разу но могу предположить футы это у нас так расстояние меряют Семь футов безопасная глубина для корабля так что пожелание скорее всего означает плавание без мелей о надо будет запомнить «Ну, тогда семь футов под килем вам, госпожа Наташа. Девушка с улыбкой кивнула и вышла. Теперь осталось доложиться Гонсу Арату, а там наверняка и Мэкл будет присутствовать, и все дело можно считать закрытым, пусть даже и не идеально. Вспомнив о сбежавшем директоре, Наташа нахмурилась, хоть и раскрыла она убийство Она дело все таки провалило. Именно провалило, как бы не оправдывало себя тем, что второй убийца сидит и ожидает приговора, а первый в бегах и объявлен в розыск. Забитого двух небитых дают. Да. Наташа замерла перед открытой дверью кареты и взглянула на ночное небо с начавшими появляться звездами. Слабое утешение вздохнула она, забираясь внутрь и закрыв за собой дверь.